Глава семьдесят «Мне сказали, вам требуется спец». Бет резко подняла голову. Прислонясь к косяку, в дверях библиотеки стоял Гарри, перекинув через плечо знакомый Бетт старый пиджак. Его черные волосы были короче, чем на ее памяти. Ну да, теперь-то он, наверное, не откладывает неделями поход в парикмахерскую, как прежде. когда проводил по три смены подряд за взломом подлодочных кодов. она и забыла, какой он великан. «Ты здесь», — произнесла Бет, чувствуя, как колотится сердце. Он прошелся по ней взглядом, и она поморщилась, уловив промелькнувший в его глазах ужас. По крайней мере, теперь она чистая. Два часа в ванне миссис Нокс помогли избавиться от больничного запаха. но истощенную фигуру, неровно подстриженные волосы и обкусанные ногти не спрячешь. Гарри. Она только теперь заметила, каким хриплом стал ее голос из-за ежедневной рвоты. Меня впустила миссис Нокс. Казалось, он готов излиться водопадом слов, но сдерживается. Он говорил осторожно, и негромко, как будто боялся вспугнуть дикое животное. А Мап и Озла? Они... Мап фарит кофе? А Озлу вызвали в Лондон. После войны Гарри стал преподавателем в том же Кембриджском колледже, который закончил. Мап удалось отыскать его вчера. Бет почувствовала, как ее рука тянется вверх, чтобы потерепить кончик несуществующей косы. и заставила себя опустить руку. Мой колледж задолжал мне пару дней отпуска. Гарри сделал шаг вперед. «Бет, как поживает Шейла?» Бет нужно было узнать, почему Гарри ни разу не навестил ее в Клокуэлле. Правда, она не была уверена, что сможет вынести его ответ. «А Кристофер?» Судя по лицу Гарри, он заставил себя отступить от края незримой пропасти. Кристофер, у него все в порядке. Мой отец немного отошел и уже не отказывается с нами общаться. Он устроил, чтобы Кристоферу прооперировали лодыжку. Теперь малыш ходит куда лучше, чем раньше. Шейла, конечно, не помнит себя от счастья. Это хорошо. Бет сделала глубокий вдох. «Мап, рассказала тебе о Джайлзе?» «Да», — сказал Гарри и добавил кое-что очень грязное и емкое по адресу Джайлза Талбота. «Только я одного не понял насчет того донесения, которое ты расшифровала. Как так вышло, что советские болтали от Джайлзе по-английски с помощью «Энигмы», при том, что для сообщений в собственной системе «Энигмы» не пользовались?» «У Бетт было время над этим подумать». Скорее всего, они тогда испытывали трофейную армейскую энигму немцев и, возможно, переписывались с куратором джаза в Англии, чтобы выяснить, насколько четко она работает. Как знать. Гарри придвинул к бюро стул. Чем я могу помочь? Бет подтолкнула к нему зашифрованные депеши. Он просмотрел текст и буквально расцвел в улыбке. Сердце Бет подпрыгнуло. Прямо как в старые времена. Он вдохнул запах распечаток. Я ведь теперь занимаюсь фундаментальной математикой, точнее, гипотезой по Анкаре. В БП мне очень не хватало этого. Наука в чистом виде, а не вопрос жизни и смерти. Но все же бывает, оглянусь, сидя в кабинете, и понимаю, что скучаю по ночным сменам. Кофе из цикория. утреннему потоку донесений с подлодок. И еще, как мы работали плечом к плечу в отделе Нокса, и как все бросались к курьерам за новыми шифровками, сбивая друг друга с ног. А ведь она могла провести так еще целый год, если бы проработала в БП до конца войны. И это тоже у нее отнял Джайлз. Бет подавила гнев. Для него не было времени. «Крибов у нас кот наплакал». Она показала Гарри, как взломала первое донесение, и он тут же молча взялся за работу. Бет тоже погрузилась в дешифровку. «Я начал тебя искать, как только меня демобилизовали», сказал он где-то час спустя. Негромкие слова падали в тишину. «Твоя мать сообщила, что ты умерла в закрытой клинике и отказалась даже назвать место, где ты похоронена». Бет зажмурилась. «Эх, матушка! Ты никогда о ней не говорила. А я не понял, что верить ей не стоит». Мучительная пауза. «Я тебя любил, но бросил одну в том месте». «Гарри». В отчаянии оборвала его Бет. «Сосредоточимся на работе, ладно? Я не могу...» Она не стала договаривать. Он прерывисто выдохнул. Ладно. Бетту ставилась на лежащую перед ней шифровку, но не видела букв. «Я тебя любил прошедшее время». Ну что ж, три с половиной года — долгий срок. Не без усилий она вернулась в водоворот Розы. Еще час пробежал за работой над возможным крибом, но все окончилось пшиком — Бет откинулась на спинку кресла. В глазах жгло. «Почему у меня не получается?» Прошептала она неожиданно для себя. «Я бьюсь над этой шифровкой уже три дня. И ничего не выходит. Не могу разглядеть, как она устроена. А ведь раньше могла. Получится. А что, если нет? А что, если я больше не могу это делать? Это пугало ее больше всего». Не суметь прорваться в код. Больше не улететь винтом головой вниз в страну чудес, в мир букв и алгоритмов, по которому она когда-то завороженно бродила. А теперь она колотит в ворота страны чудес, разбивая до крови кулаки, но створки остаются запертыми. Сколько разума я оставила в клинике. В лечебнице ей казалось, что она там самая вменяемая. А сейчас... На свободе она чувствовала себя посаженной в клетку сумасшедшей, которую показывают в балагане. Огромная рука Гарри потянулась к ней через стол. Помедлив, Бет дотронулась до его ладони кончиками своих пальцев с обкусанными до крови ногтями. «Бет, ты не оставила там ни капли своего разума». Он твердо смотрел прямо на нее. «Ты снова справишься». Ее глаза затуманились. Он говорил тепло, спокойно, и он в нее верил. Просто не надо обращаться со мной так, словно я сделана из стекла, Гарри. Сейчас мне некогда разбиваться. Потом, когда они поймают Джайлза, она позволит себе дрожать и всхлипывать, осознавая весь вред, который нанесла ей клиника. Но не теперь. Он крепко сжал ее руку. «Тогда вернемся к работе». Прошел еще час. Гарри вычитывал цепочки букв, а Бет работала над новой идеей с крабами и перевертышами очень в духе Дилли. Когда в коридоре процокали каблуки, оба подняли голову. «Мы пропали!» — воскликнула Озла, врываясь в библиотеку в своем наряде для Букингемского дворца. «Мне не удалось!» «Гарри!» «Привет, красавица!» Гарри подошел к Озле и поднял ее в воздух, оставив на полу ее лакированные туфельки с перепонкой. «Я думал, ты к этому времени уже выскочила замуж за какого-нибудь герцога». «Все еще хуже, дорогуша! Я ведь помолвлена с предателем, ты разве не слышал?» Гарри поставил Озлу обратно в туфли, и она повернулась к бэт В комнату вошла Мап, вытирая руки кухонным полотенцем. «Я...» Осторожно прощупала всех лондонских знакомых моего крёстного, но так и не выяснила, где раздобыть энигму. «Оставь пока энигму», — отмахнулась Бет. «Прежде чем что-то есть кормить нужно прорваться в кот». Она потеребила неровные концы волос. «А дело у нас идёт слишком медленно». «Надо задействовать побольше мозгов», — предложил Гарри, барабаня пальцами по столу. «Я позвоню профессору. Этот год у него отпускной, и он проводит его в Кембридже. И кузену Моррису он работал над шифрами в блоке «Ф», а теперь служит в лондонском отделении Лионского кредита. Если им удастся приехать и поработать хоть пару дней...» «Нам нельзя никому об этом говорить», — возразила Бет, чувствуя, как в душе нарастает паника. «Нельзя доверять». «Можно». «Тихо, но очень твердо», — сказал Гарри. «Бет, мало у кого найдутся друзья, допущенные до работы над разведывательными материалами, да еще и со стопроцентно доказанной способностью хранить тайну. А у нас они есть». «Господи, да у кого они вообще есть, если не у нас? Где-то на свободе разгуливает предатель, и у нас считанные дни для его поимки. Давайте позовем тех, кому можем доверять». «Джайлзу мы тоже доверяли», — заметила Озла. «В семье не без урода. Сойдемся на том, что он у нас единственный такой. Как-никак, нас тщательно отбирали и проверяли на благонадежность. И в целом это сработало, иначе БП не добился бы таких успехов». Долгая пауза. «А что мы им скажем?» — спросила Бет, грызя то, что еще осталось от ногти. «Что речь идет о БП», — сказала Мап. «Они бросят все и прибегут, в точности, как мы. Они всю войну только этим и занимались. Это у них уже в крови». «Пойду подготовлю еще несколько постелей», — раздался за спиной Мап голос миссис Нокс. «Хотя держу пари, что спать тут никто не собирается. Боже мой, до да чего увлекательно!» И она ушла, отмахнувшись от предложений помочь. Остальные переглянулись. «Собрать безумных шляпников!» — скомандовала Озла, направляясь к телефону. «Рассылаем приглашение на последнее, самое головокружительное, безумное чаепитие».